Глава 36. Арис. Арис не был склонен к насилию. Он считал убийство или члена вредительства слишком примитивными способами мести. Но, увидев Перси Хоторна, Арис решил, что никогда не поздно изменить свое мнение. Смерть, однако, оказался быстрее. Он узнал Перси и бросился к нему. Его тени прижали мужчину к стене, и у того вырвался душераздирающий крик. Перед лицом жнеца Перси съежился, прижавшись затылком к стене, и попытался отвернуться, как будто расстояние в пару сантиметров могло каким-то образом его спасти. Бедный, глупый мерзавец. Перси Хоторну уже ничто не поможет. Если ангел смерти не оборвет его жизнь, это сделает Арис. Ярость горьким ядом разлилась по венам рока судьбы, разжигая гнев и заставляя обдумывать все способы, которыми он мог бы свершить над Перси возмездие. «Вот кому принадлежит Гобелен!» Ари с медленными шагами протиснулся мимо брата и схватил Перси за горло. «Проклятие мира!» Никогда еще его золото не сверкало так ярко и пугающе, отчего оживший мертвец вскрикнул и закрыл глаза. «Хорошо», — подумал Арис, — «пусть сгорит». Его хватка усилилась, и у парня перехватило дыхание, пока позади него не раздался голос. «Пожалуйста», — тихо всхлипнула Блайт. Он опутал жену своими нитями, как коконом, как только вошел в комнату и почувствовал угрозу. Зная Блайт, он понимал, она бы стала сопротивляться. Бушевала, кричала и требовала, чтобы он ее отпустил. Так почему же ее тело обмякло и повисло на нитях, как будто они не опутывали ее, а поддерживали? «Пожалуйста», — повторила она, и тогда Арис понял, что в ее голосе сквозили не эмоции, в нем была боль. Он видел страдания в ее глазах, Остекленевших, как у куклы В том, как дрожали Почерневшие кончики ее пальцев Когда она пыталась ухватиться За нити вокруг Его жена Его возлюбленная Недостающая часть его души Которую он искал по всему миру Но оказался слишком глуп Чтобы разглядеть прямо перед своим носом Она была его солнцем Обещанием тепла После вечной зимы Все это он знал наверняка. Так же, как и то, что без помощи эта ночь станет для нее последней на земле. «Не убивай его!» Слова не успели слететь с ее губ, как девушка еще больше навалилась на нити, которые ослабли как раз вовремя, чтобы Арис успел ее подхватить. «Блайт». Ее имя было Амброзией. Он шептал его в ночь, и молился, чтобы та позволила ему сохранить любовь. «Блайт, очнись!» В комнате воцарилась напряженная тишина. Все ждали, пока кто-нибудь сделает первый шаг. Ангел смерти зашевелился первым, и сердце Ариса упало, когда брат опустил косу из теней. Его очевидное отчаяние сковало комнату холодом с такой силой, что Арис крепче прижал к себе жену, чтобы согреть своим теплом. «Почему ты остановился?» – потребовала ответа Сигна. Ее голос звучал твердо, несмотря на катившиеся по лицу слезы. «Она умирает из-за него!» Арис не сомневался, что брат понимает это так же хорошо, как и он сам. И если бы все зависело от него, Перси давно был бы мертв. И все же мольба Блайт не переставала звучать у него в ушах. «Не убивай его!» Когда смерть повернулся к нему, Арису показалось, что ему в сердце вонзили нож. Он знал, о чем думает ангел смерти. Его брат всегда был предсказуемым. Добрым, самодовольным и таким чертовски почтительным, что Арис ненавидел его». Именно этой слабостью он когда-то воспользовался, потребовав, чтобы тот помог ему противостоять желаниям жизни, чего бы это ни стоило. Однажды смерть уже послушал его. Он был таким же эгоистом, как и Арис, и вот к чему это привело. и «Я больше не откажу ей», — сказал ангел смерти, и его слова не стали для Ариса неожиданностью, он уже знал, к чему они приведут. Мы не можем просто стоять и ничего не делать. Сигна опустила руку в карман и достала пригоршню ягод Беладонны. В этот момент Арису захотелось стать лучше. Жаль, что у него не хватило духа остановить Сигну до того, как ягоды коснулись ее губ, даже зная, что этого хотела бы его жена. Но если Сигна захотела пойти против Блайт, тогда, когда он сам не смог, что ж... Ему не доставало великодушия, чтобы помешать ей. Его нити потянулись к сигне в вялой попытке и достигли только после того, как она проглотила Беладонну. Эффект был мгновенным. Девушка рухнула на пол, окутанная тенями смерти. Ее грудь вздымалась и опускалась от учащенного дыхания, прежде чем она внезапно затихла, и рок судьбы увидел — как ее фигура жнеца поднялась на ноги, темноглазая и беловолосая, жаждущая той же крови, что и Арис. Сигна предостерег ангел смерти, но она не обратила на него внимания и направилась к Перси. Учитывая его состояние, он, должно быть, мог ее видеть, потому что трусливо вскинул руки. «Пожалуйста». Прошептал он, и каждое слово заставляло Ариса недовольно кривить губы. «Ты же не хочешь этого делать!» Смех Сигны был жестким, и Арис удивился, как вообще мог видеть в ней жизнь, которая слишком ценит души, чтобы кого-то погубить. «О, определенно хочу!» — прорычала Сигна и, не теряя времени, схватила Перси за запястье. Но мужчина не упал, и Арису пришлось прикрыть глаза от яркого серебристого света, который теперь исходил от Перси. Смерть настиг Сигну в ту же секунду, и Арис уже решил, что он пытался помешать ей свершить возмездие, но по комнате разнесся озорной смех. «Здравствуйте, дорогие!» – пропела дрожащая от возбуждения хаос, появляясь перед ними – Неужели никто из вас не знает правил? Ангел смерти шагнул вперед, пытаясь закрыть собой сигну. Не учи меня дьяволиться, я один несу ответственность за всех тех, кто умер или умирает. Солонин что-то пропела себе под нос, указывая на перси. Неприятно сообщать тебе очевидную вещь, но этот человек не подходит подоба описания. «Его благословила сама жизнь! Даже ты не сможешь это отнять!» Палец Хаос уперся в блайт, слабеющую в объятия Харриса. «Эта девушка вырвала душу из рук смерти, вернула человека, который год гнил в земле, и чья смерть, заметьте, помогла ей выжить!» «Ее жизнь — его жертва!» — продолжила Солонин. Она заплатит за жизнь этого мальчика своей собственной. «Можешь забрать его», – потребовал Арис. Он медленно опустил Блайт на пол, осторожно придерживая ее голову, прежде чем подняться на ноги и подойти к остальным. Возвращать его было ошибкой. «Это так не работает. Когда жизнь благословляет кого-то, она продлевает его пребывание на земле». Такой человек проживет всю отведенную ему жизнь и не умрет раньше положенного времени. «Вот почему мы не смогли убить лошадь», – прошептала Сигна. Арис понятия не имела, какой лошади она говорит. Его не волновала паника в голосе Сигны или то, как округлились глаза солонин, когда она наклонилась, чтобы лучше разглядеть ту, которая говорила. Смерть отбивался изо всех сил, но хаос наступала быстро. Она проскользнула мимо него, пока не оказалась достаточно близко, чтобы дотянуться до Сигны. Тень смерти остановила ее руку всего в сантиметре от лица девушки. «Ты!» – потрясенно выдохнула хаос, внимательно разглядывая Сигну – «Боже милостивый, ты же точная копия Римы!» Невозможно было сказать, чувствовала ли Сигна ужас от магии Солонин, но она определенно не дрогнула. Девушка высоко подняла голову, с вызовом посмотрела в глаза божеству и плюнула хаос под ноги. «Не смей произносить имя моей матери своим грязным языком!» Солонин удивленно отшатнулась, и Арис никогда не видел хаос такой растерянной. Но изумление было недолгим. Она запрокинула голову и громко рассмеялась. «О, ты мне нравишься! В тебе есть ее огонь!» «Откуда мне знать?» — вскипела Сигна. «Я никогда с ней не встречалась!» Солонин выглядела удивленной больше, чем следовало. «Я не несу ответственность за выбор твоей матери, малышка Фэроу. Я просто хотела насладиться зрелищем». У ног Сигна заплясали тени, мерцающие и раздраженные. В комнате так быстро похолодало, что Арис напрягся, когда Блайт вздрогнула у него за спиной. Как бы ему ни хотелось посмотреть, сможет ли кто-нибудь надрать саланин задницу, сейчас на это не было времени». Арис шагнул вперед. «Мы найдем тебе кого-нибудь. Если ты отвергаешь Перси, его место займет другой». Раздосадованная тем, что ее отвлекают, Солонин усмехнулась. «Я ничем не обязана твоей жене. Если хочешь, чтобы история повторилась, попытайся спасти ее, Арис». «Устрой хорошее шоу, потому что эта девушка несмертная, и одной человеческой жизни будет недостаточно, чтобы искупить ее проступок». Арис впился ногтями в ладони, когда понял, что для Солонин все это было лишь игрой. У Блайт не было ни единого шанса выжить. От страха его ноги отяжелели, а в груди словно пробили дыру, когда он уставился на улыбку «Хаос», удивляясь, как она может ходить по земле, когда его любимая женщина скоро покинет этот мир. Блайт зашевелилась у него за спиной, и Арис едва не споткнулся, когда повернулся к ней лицом. Одним неуверенным шагом он оказался рядом, усадил девушку на пол и притянул к себе. Он осторожно положил ее голову себе на колени, и когда провел пальцами по волосам, которые с каждой минутой все больше напоминали солому, ее веки затрепетали. В этот момент, когда он баюкал ее, все остальное перестало иметь значение. Ему было наплевать на зрителей, наплевать, что на них обрушился хаос, или что все стали свидетелями его слабости, когда он наклонился, чтобы поцеловать жену, чувствуя соленый вкус слез, увлажнивших ее кожу. Ох, как бы рок судьбы хотел запомнить это ощущение ее тела в своих объятиях. То, как приоткрылись для него ее губы и их сладкий вкус. Он с радостью провел бы с ней вечность. Провел бы всю жизнь, исследуя мир рядом с ней. «Даже сейчас ты для меня как заноза в заднице, Роза», прошептал он, убирая волосы с ее влажной кожи. «Как, по-твоему, я снова буду существовать без тебя?» Арис не обратил внимания на то, как хаос откашлялась. Его не волновала давящая скорбь брата, не волновал мужчина, которому он желал смерти, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Сейчас он думал только о Блайт, представлял, что они вдвоем сидят под вистерей. «Значит, ты узнал правду?» Прошептала Блайт со смешком в голосе, таким горько-сладким, что Арис почувствовал, как его сердце разбилось в дребезге. «Я надеялась, ты не догадаешься». «Да», — признался он, — «но я полюбил тебя до того, как прозрел». «Любовь! Вот что он чувствовал! Именно то, чего рок судьбы так долго боялся!» Каким глупцом он был, избегая такого ценного чувства, как любовь? Ее не стоило держать в секрете или хоронить глубоко в душе. Если бы Арис смог вернуться назад, то выражал бы любовь к Блайт каждую минуту их совместной жизни, любил бы безрассудно, крепко держал бы девушку и никогда не отпускал. Но он выучил урок слишком поздно. Когда Блайт попыталась сесть, Арису захотелось обнимать ее вечно, чтобы кошмар превратился в прекрасный сон, в котором останутся только они вдвоем. Когда она взяла его за руку, его сердце замерло, понимая, что это их последние минуты. «На этот раз я хочу уйти спокойно», — прошептала девушка. «Хочу, чтобы ты уложил меня на ложе из Вистерии», Или отправил в Звездную реку, как должен был сделать раньше. Так и будет. Их пальцы переплелись. Обещаю, я так и сделаю. Ее улыбка была увядающей, слабой. Теперь осталось совсем немного. Позаботься о моем отце, хорошо? Не позволяй Персии. С твоим отцом ничего не случится, Блайт. Арис снова поцеловал ее, надеясь прогнать все тревоги успокоить ее душу, чтобы она могла уйти умиротворенной. Я всегда буду его защищать. Хотя Блайт продолжала улыбаться, уголки ее губ опустились. «На этот раз тебе не придется меня искать, Арис. Обещаю, однажды я сама найду тебя под ветвями Вестерии. Подожди меня еще немного. Он будет ждать, пока на небе не погаснут все звезды». Он сказал бы ей это, если бы не почувствовал за спиной приближение брата. Арис тихо предупредил смерть, но он уже знал. Сигна встала между Ангелом Смерти и Кузиной, опустилась на колени и схватила Кузину за руку. — Пожалуйста, не уходи, — прошептала она. — Продолжай бороться, Блайт. Я знаю, ты можешь. Мы найдем выход. «Глупенькая Сигна!» – прошелестела Блайт, заправляя волосы Сигны ей за ухо. «Помни, что я говорила? Ты девушка, которая не может умереть, а я – та, кто будет перерождаться вечно. Не думай, что тебе так легко удастся избавиться от меня». С помощью Ариса Блайт собрала последние силы, чтобы сесть, и посмотрела на своего брата. Тот все еще вжимался в стену. От страха он обмочился, и Арис вспыхнул от отвращения. Этот человек был червем. Мерзким, жалким созданием, которое Арис жаждал раздавить своим ботинком. Он почувствовал гордость за Блайт, когда та вздернула подбородок, такая храбрая и сильная даже перед лицом неминуемой гибели. «Я не прощаю тебя», — сказала она брату, который даже не проявил к ней должного уважения, пока Арис не потребовала этого. Его нити обвились вокруг горла Перси и заставили его посмотреть сестре в глаза. «Ты не мой брат, которого я когда-то знала», — продолжала она. «Я не стану тебя оплакивать. Ты эгоистичный, жестокий и высокомерный» я рада, что отец достаточно умен и не дал тебе желаемого. Я надеюсь, что жизнь, которую ты у меня украл, воздаст тебе по заслугам Перси». Арис продолжал обнимать Блайт, пока ангел смерти подступал все ближе, и Перси пришлось отступить к окну. Сигна вскочила на ноги, чтобы его остановить, но замерла, услышав тихий хрип в горле Блайт. «Отпусти его», — приказал смерть. «Он не заслуживает быть здесь». «Сколько ей осталось?» — спросил Арис, изо всех сил стараясь не сорваться, когда ангел смерти ответил. «Несколько часов, если повезет». Удивительно, что смерть и судьба когда-то ладили. Независимо от красоты души или яркости жизни, которую создал Рок Судьбы, конце концов, ангел смерти всегда забирал их. Долгие годы Арис злился на смерть, даже зная, что тот не властен над своим предназначением. Целую вечность он не мог смотреть смерти в глаза, зная, что и в трагической смерти его жены, и в чувстве вины брата был виноват только он сам. Горе угрожало поглотить его, и у него не оставалось выбора, кроме как Превратить это горе в ярость. Переложить ответственность на кого-то другого. Но Арис знал правду не хуже ангела смерти и все же опять умолял брата прийти ему на помощь. «Все живые однажды должны умереть», прошептал ангел смерти. «Ты найдешь ее снова, Арис». «Или ты можешь спасти ее», Едва слышно произнесла сигна, когда взяла Ариса за руку. «Ты божество!» — заявила она. «Двух зайцев одним выстрелом, Арис! Сделай то, что должно быть сделано, и спаси ее!» На этот раз ангел смерти услышал и обернулся к девушке, зашипев сукором. «Сигна!» Но та не удостоила его ответом. Она смотрела в глаза Рока Судьбы, затем на мгновение взглянула на хаос. И он понял. Арис встал, поднял Блайт и передал ее в руки смерти, затянутые в перчатке. «Отнеси ее обратно в Вестерию». Он пристально посмотрел брату в глаза. «Присмотри за ней. Ты меня понимаешь?» Они были в ссоре целую вечность, Годами Арис скрывал вину за презрением. Но в этот момент он нуждался в брате больше, чем в ком-либо, и когда глаза смерти потемнели, Арис знал, что тот его понял. «Не будь дураком», — попросил ангел смерти, но Арис не слушал. «Иди, брат», — приказал он, — «я скоро вас догоню, и если Блайт умрет до того, как я вернусь, знай» что я убью вас обоих. Арис поправил перчатки и шагнул к Солонин. Его голос звучал ровно, ни гнева, ни печали. Только факты, когда он смотрел на нее. «Ты больше не сможешь меня победить?» заявил он, наступая и заставив хаос отступать к окну. «Клянусь собственной жизнью».